Середин с трудом удержался от ехидства по поводу тяжкой доли несчастного замкового садовника, покинутого дворецкими постельничими и поварами. Все же человек перед ним был пожилой и действительно страдал из-за свалившихся на голову неприятностей. Пол в замке оказался кафельный, хотя и имитировал гранит. И стены такие же. Это еще больше смягчило отношение ведуна к хозяину. Мультимиллионером тот, конечно, не был. От силы просто миллионером. И картины на стенах висели, скорее всего, не с аукциона Сотби, а из антикварной лавки, а то и просто сладка уличного художника. «Кухня в дальнем крыле», — указал дальше по коридору Сергей Викторович когда строили, попросил, чтобы окна столовой на реку выходили. «Очень красивое там место. Вам понравится». Минуту. Ведун повел носом, свернул влево, дошел до лестницы из мореного дуба, поднялся на второй этаж и остановился перед комнатой, весь пол которой был усыпан головками чеснока. На стенах висели чесночные косички, С люстры свешивался чеснок. И, само собой, здесь присутствовали распятия всех возможных форм и размеров. Олег даже восхитился. «Ква! А просто дверь закрывать не пробовали?» «Пробовал!» — ответил от лестницы Сергей Викторович. «То есть всегда закрываю, а он стоит снаружи и скребется, потом уходит». Потом опять возвращается. На мне кажется, он совсем этого не боится. Я пробовал класть чеснок в других местах дома, выставлял распятия, но он перешагивает луковицы и не обращает внимания на кресты. А почему вы решили, что он должен бояться всего этого винегрета? Даже и не знаю. Но в кино это всегда помогает. В кино показывают, как люди от взрывной волны ножками убегают. Из самолета в воду ныряют. Вы хотя бы этого повторять не пробуете? Это же упырь. Они кино не смотрят и запахов не чувствуют. А что же тогда делать? Ну, что-нибудь придумаем. Олег закрыл дверь в хозяйскую комнату и спустился вниз. На самом деле я бы... Не отказался выпить чего-нибудь горяченького. Ну, в смысле, чай или кофе. Меня сегодня рано разбудили и заставили заниматься физкультурой. «Есть кофе с ветчиной», — обрадовался пенсионер. «Кофе машина сама делает. В ней зерна еще с полкило осталось. А ветчина импортная, с открывающейся крышкой». Из окна замковой столовой вид открывался и вправду великолепный. Сразу от стен начинался просторный цветущий луг, полого уходящий вниз до да сверкающей на солнце извилистой ленты реки. Дальше стояла бело-зеленая березовая роща, мерцающая множеством мелких трясущихся листочков. То и дело небо пересекали стремительные ласточки и стрижи, Над травой взлетали и падали кузнечики, неторопливо барражировали стрекозы, порхали разноцветные бабочки. «Красота!» — искренне восхитился Середин. «А то!» — согласился Сергей Викторович. Я, как увидел, так сердце сразу и ёкнуло. Никакой Франции не надо. Да и цена оказалась сильно не рубалёвка. За такие деньги только в Испании или Псковской области хороший участок купить можно. А тут всего два часа до Москвы. Потому и дешево. Начал было ведун, но тут над лугом завис белокрасный легкий вертолет, похожий на двухместный Робинсон. Немного покачался, как бы раздумывая, и плавно опустился в густую луговую красоту. Лопасти еще не успели остановиться, когда из него выпрыгнула грудаста девица в красно-белом глянцевом комбезе и, пригнувшись, побежала к воротам. — Это еще что за электрическая сила! Вы кого-нибудь ждете, Сергей Викторович? — Нет, не жду. К тому же мои знакомые обычно на вертолетах в гости не ездят. — Значит, ко мне... Сделал вывод Олег. Ворон был прав. Пока я с ним болтал, кто-то, похоже, прилепил мне на мотоцикл радиомаячок. «Доброго вам дня, хозяева!» Раздался в кармане пенсионера знакомый голос. «Я так и вижу. Мой жених Олег Селедин к вам погостевать заехал». Пустите обнять желанного, я так так соскучилась, мочь броса нет. О паники! Она теперь еще и моя невеста! – воскликнул Олег, Но кто бы мог подумать? Мы в столовой. Достав из спецовки рацию, сказал Сергей Викторович. Входите в двери дома и идите по коридору до конца. Я пока еще один прибор приготовлю. Роксолане прибор не потребовался. Влетев в столовую, она тут же повисла на шее вставшего на встречу Олега и покрыла его лицо морем горячих поцелуев. — Вернулся, милый мой, нашелся, мой хороший, ты снова здесь. Ты даже не представляешь, как я волновалась. И этот твой, как мы в Муроме оказались... Головой покрутил, да и пропал, даже не мяукнул, что, как, к чему, не понять. Она была уже такой же, как во время их первой встречи, разовощокой, беззаботной, вкусно пахнущей. Вот только волосы были не серыми, а черными, словно дорожный битум, и глаза остались заколдованными, один синий, а другой зеленый. — Мое имя Сергей Викторович. Попытался обратить на себя внимание пенсионер. — Вам сделать чай или кофе? — А ты вроде как похудел, Олежка. Девушка, наконец-то отступив, растрепала середину волосы. — Не что ты от походов и приключений вес набираешь. Обычно у всех наоборот получается. Никто не кормит. Попытался отшутиться, усаживаясь на стул ведун. А самому лениво. Так ко мне ехать нужно было, как вернулся. Арксалана моментально примостилась у него на коленях. Я бы тебя откормила. Из-за минувшей походы и на будущее. Я, пожалуй, поеду. Тактично скрыл свою обиду Сергей Викторович. — Вижу, вам нужно поговорить. — Ну, рассказывай, ты как? — потребовала Роксолана. — Чего делаешь? От кого прячешься? На кого охоту ведешь? — Сезон окончен. Средин похлопал ее по колену. — Братьев удалось нейтрализовать, больше не колдуют. — Так что опасаться теперь некого. А как ты? — Как отец на твое приключение отреагировал? «Ну и что я, совсем блондинка?» — правду ему рассказывать. Рассмеялась девушка. «Меня после этого моментом бы в дурку упекали. А папа держал бы за руку, гладил по голове и утешал, что быстро вылечат. Не, я сказала, что мы клад большой нашли, и от уголовников прятались. Пришлось домой через Индию и Казахстан пробираться. Обещала тонну золота привезти» когда шум утихнет. А ты, кстати, не забыл, что у нас на Урале тайничок совместный остался. Там на глазок столько аурума брошено, сколько у какой-нибудь чахлой канады от отродяйся в золотом запасе не числилось. Ты заметь, я без тебя не брала. Хочу все по чести и совести пятьдесят на пятьдесят разделить. Э, минус расходы, конечно же. Да ладно, бери, разрешил Середин. А место покажешь? Раксолана взяла его лицо в ладони. Да там же и лежит, где оставили? Нариг зал ее руки за запястья и развил их в стороны. Ну ладно, ну ладно, раскусил. С легкостью смирилась она. Не нашла я того места, где мы с демонами сражались. Оба, заметь, сражались. Так что половина золота моя, по полному праву. Олег ощутил, как привязанный к запястью крестик. Начал нагреваться, но оглянуться не мог. Роксолана вцепилась в него, словно клещ. А ты помнишь, как мы их ловили? Вот это было да! Как вспоминаю, холодок по коже. Меня тут потусоваться на горные лыжи зазвали, так у меня от их трамплинов и бабслеев адреналина не больше, чем перед телевизором с папой посидеть. А вот когда крепость брали или лаву джунгарскую луками встречали, вот это была жизнь! А здесь одно прозябание, как у рыбки в аквариуме. Давай золото с Урала вывезем и еще... Ай! — вдруг зарала девушка. Шарахнулась назад, забыв, что сидит, обракинулась на спину и отползла, указывая вперед пальцем громко себя, не в силах произнести ничего внятного.